Глава 8. Лучано сидел перед телевизором и допивал красное вино. Пустая тарелка с остатками красного соуса, вилка с засохшим жиром, нож, кожура мандарина и смятая салфетка лежали на чистой скатерти. Забота его постельной дочки Франческо давно спала в своей комнате. Не было сил подняться и поставить посуду в мойку, бросить очистки в мусорный контейнер. Когда он пришёл с работы, дочка уже ждала его. Они разговаривали долго. И этот разговор отнял у Лучана последние силы. Бедная и неопытная девочка. Она не представляет, чем это может обернуться. Он так и не смог уговорить ее подождать еще немного. Наивная, но характер твердый. Его. Если что, задумает. Но с другой стороны, чего ждать, если ничего уже не изменишь? Начальник полиции был другом детства Лучана. Проходя практику после университета в разных городах, они на какое-то время потеряли друг друга из виду. но, вернувшись на Испи, возобновили юношескую дружбу. Они часто работали в связке, за стаканом вина спорили о политике и оба любили свое дело. Так что Лучано с некоторых пор старался держаться в курсе всего расследования, версии которого от него не скрывали. Зная, что полиция пока не обладает ничем конкретным, он не опасался за Франческу. Его раздумья прервал телефонный звонок. Вызов был от начальника полиции Асканио Бассетти. «Надеюсь, у тебя рабочий катер на ходу?» «Да. А в чем дело?» «Домано...» на... Он заткнулся. Женщина со стены замка только что сбросилась. Надо на катере подъехать, а наш как назло. На профилактику сегодня поставили. «Да, я понял». Запинаясь, произнес Лучана и вскочил с кресла. Тревога ударила на отмышь. Он бросился к двери спальни Франческо. Дочка спала, закутавшись в одеяло, как в кокон. Смутное беспокойство? заползало в сердце. Лучана подошёл ближе, дрожащей рукой отодвинул край пододеяльника. Девушка тихо, почти беззвучно дышала. Ресницы подрагивали во сне. Так что с Катером? Даш, снова раздалось в трубке. Я сам в порт приеду и дежурному позвоню. Лучана провёл ладонью по влажному лбу. Встречаемся на площади. Боже, так и с ума можно сойти. Бросив машину перед магазином, я штрафуют за ночь. Лола и Стефана Побежали к уже прибывшим полицейским. И тут Лоли позвонил Капеллине. «Ты куда пропала? У тебя все в порядке?» «Да-да. Только говорить сейчас не могу. Мы как раз в полиции должны место показать». «Место чего?» Сразу забеспокоился он. «Откуда монашка упала? Извини, потом все расскажу». Она надавила на красную точку и не поверила самой себе. «Я отключила Никого. Значит, не все еще потеряно». «Оскайни его босить», — представился начальник. Итак, что вы видели? А главное где? Лола заметила группу людей, среди которой был человек с камерой. Они не лезли вперёд и уважительно расступились, когда Лола и Стефано подходили к полиции. Скорее всего, не аполитанское телевидение, они нам не конкуренты. Главное, чтобы Первый канал не пожаловался. Вот купол церкви монастыря вышло вперёд Лолу. Справа от него метров 100 на стене появилась женщина в белом. Потом двинусь. Всё понятно. прервал Луначарский. Ждите нас здесь. У меня к вам ещё есть вопрос. На Катин. Он повернулся к группе полицейских. Стефана снимал, и пока на него не обращали внимания. То есть как это? Ждите здесь. Возмутилось слово. Мы наблюдали всё с гостиничного балкона. Там Ракос с другой. Могли я ошибиться. Ххикнула она. Надо поближе. Вы там нет никакой необходимости. К ним подошёл человек в штатском. Я, пожалуй, поеду с вами. Обратился он к басику. «Да зачем, Лучана? Ты же третий сутки без отдыха. Иди домой». Полицейский похлопал мужчину по плечу. Они стояли переговаривали и как будто не замечали лобу. «Пошли!» — потянула она Стефана к катеру. «Куда?» — нам же сказали. «Пошли, сядем, не выгонят». «Может, и не выгонят, но попросят выйти». Катер был заведен и урчал, покачиваясь на волны. Несколько полицейских сидели внутри. Лола уверенно прошла по шаткому настилу. «Добрый вечер!» произнесла она, как ни в чём не бывало. "Добрый". В разнобой ответили стражи: "Поряд". Видимо, не предполагая, что журналистов было велено оставаться на берегу. "Проходите, садитесь". Стефанов споткнулся на лестнице, но вовремя удержался, взмахнув руками. Не успели лоло и Стефана усесть в самый тёмный угол, как на катер зашли босики и тот самый мужчина в штатском. Как им объяснили? Это был начальник пожарной охраны Иски. Отец Франциск Вспомнила Лула, присматриваясь к невысокому, усталому человеку. Как всегда. Она оказалась права. Покосившись на парочку в углу оба начальника, не хотя промолчали, видимо, предпочитая не терять драгоценные минуты на их высотку. Катя рванулась с места. Лулу откинуло назад. Море было достаточно тихое, и она подумала, что если женщина не разбилась о камни, есть вероятность её спасти. Она бросилась к часам. Со времени звонка в полицию прошло не более 18 минут. Они встали ровно напротив выступающего из-за стен купола. Чёрная вода тревожно плескалась о борт. Фары катера и фонари полицейских контурсина металлис по тёмной морской глади. Ничего похожего на человеческую фигуру не было видно. Алло, приём. Проскочил чей-то гомз. Басит, взял рацию. Приём. Ну-ну. Я так и знал. Спал, ничего не слышал, ничего не видел. так вот он про старика из крепости. Догадалось слово. Как же я про него забыла. Однако, если он сказал полиции, что ничего не видел, нам нечего и подступаться. Она вспомнила угрюмого бардача, удивительно похожего на саму средневековую крепость. А ведь за нами однозначно следили. Ничего, ничего. Вот вернемся на берег, и я все полиции расскажу. Как он мог, ничего не видел, если вход в замок только один. Разве монаша могла выйти без его ведома? Кто же ее впустил? Они подъехали впритык к крепостной стене. Волны тихо лизали камни, и все молча уставились в морскую пучину. Поняв, что ее уже никто не высадит, Лола осмелела. «Здесь течения есть какие-нибудь? Это очень важно. Человека могло отнести». «Течения есть, и мы его учитываем. Но начинать нужно все равно с места падения», ответил босец. Лола заметила, что с начальника пожарной охраны как-то разом слетела вся усталость. Он усиленно всматривался вдаль, По первому зову прыгнуть в море. Прошло чуть больше час. Они по второму кругу объезжали замок. Сломано весло, несколько пластиковых бутылок, какие-то палки, застрявшие в водорослях между камнями. Вот и всё, что им удалось разглядеть в ночном море. Степан изо всех сил старался быть незаметным. Да и Лова начинала чувствовать себя неловко. Неужели мы зря побеспокоили полицию? Нет, здесь не может быть ошибки. Женщина упала в море. вы это видели собственными глазами проговаривала она про себя отгоняя наседающие сомнения стоп такие же видео и пускай стефано дрожал как цыци что-то ему доудалось да заснять не даром он себе бубнил что люди так не ходят они не сговаривались почему-то не проронили ни слова об имеющихся кадрах запечатлевших гибель той самой женщины остановись крикнул начальник пожарной охраны и ризанул рукой в воздух смотрите вот там за выскоку вступающим, острым камню. Млькнуло что-то белое. Мотор катера заревел и резко сменил направление. Лодо опять откинулась в сторону, на этот раз к сидящего рядом полицейского. Подъехав к плоту, они увидели мокрую ткань, зацепившуюся за каменный выступ. "Вынуть весь док", скомандовал боссет. "Только не крюком, иначе порвёте". Один из полицейских нагнулся за борт и подцепил большими щипцами белую материю. Сразу стало понятно, что она имеет форму длинного платья или рубашки. Дав стечь в воде, улику положили в большой целлофановый пакет, который тут же запечатали. «А сама женщина где?» прошептал Стефану. «Возможно, она уже в воде освободилась от широкого одеяния», сказал рядом сидящий полицейский. А может, его стянуло с нее течением или за камень зацепилось. Раздумывая, проговорил начальник. «Лучано, что ты думаешь?» Он повернулся к пожарному, который неотрывно смотрел, на клоханье воды. Скорее всего, она ударилась об эти выступы и вряд ли сама могла снять одежду. Ответил тот, не спуская глаз с морской глади. Лова заметил, что пальцы Лучана, схватившие борт катера, потемнели от напряжения. Что значит вряд ли сама могла снять? испуганно проговорил Стефана. Только то, что ударившись, она умерла мгновенно, а мёртвое тело само раздеться не может. тихо ответила Лова. Какие ужасы? Ты всегда говоришь, пробормотал Стефано. Так не задавай глупых вопросов, отчеканила она. Со стороны порта показались две моторные лодки с местными рыбаками, по всей видимости, выехавшими на подмогу. Одна сразу крутанулась вокруг замка, другая остановилась поблизости. "Нашли кого?" крикнули с лодки. "Пока только одежду", ответила Лучана. "Здесь под водой сплошь скалы и застывший лав. Вы на катере близко не подъедете". Слово на подтверждение его слов. Дно катера громко затрещало. "Эй, сдавай назад", скомандовал босить. "Мы здесь всё проверим. Наша должна проехать", прокричал рыбак. "Договорились". Их судно дало задний ход и благополучно выбралось в открытое море. Не приближаясь ко мне, где уже крутилась лодка с рыбаками зигзагами, они проплыли весь квадрат места падения женщины. Прошлись вдоль берега и ещё раз объехали замок. Становилось всё холоднее, и Лулу начала пробирать дрожь. Она очень боялась увидеть утопленниц. Но изо всех сил таращила глаза на чёрные волны, которые вздымались всё выше. Вода лазает придётся вызывать. Задумыва проговорил боссеть. Только они завтра с утра не успеют из Неаполя подъехать. А зачем теперь спешить? Разницы никакой. С утра приступить или днём? Констатировал полицейский, держащий пакет с выловленной белой одеждой. Всё. Завтра утром другая группа выйдет на поиски. На сегодня хватит. Командовал Басить. Поворачивай в порт. Все притихли. Кто-то выключил фонарь, и только начальник пожарной охраны продолжал внимательно обглядываться углут моря. Ответив на все вопросы Басить, которых, к счастью, было немного, и не забыв рассказать о слежке, которую они заметили в замке, Лола и Стефано вышли на площадь. Несмотря на позднюю ночь, народу здесь прибавилось. Люди стояли кучками и негромко переговаривались. Журналисты с неаполитанского телевидения брали интервью У миловидной, востроглазой женщины Лола и Стефана подошли поближе. А потом монашка встала, закачалась, и как прыгнет, я сама все видела. Для большей убедительности женщина округлила глаза, которые и без этого были велики. Лола заметила, как оператор взял крупный план. Такой выразительный взгляд грех не запечатлеть. Значит, на этот раз не одни мы видели монашку, отметила она про себя. Так монашка прыгнула, Или упала, уточнил журналист. Ее толкнул кто-то. Подал голос, стоявший рядом седой мужчиной. Она качалась, это точно. А потом не удержалась, и как полететь? Таким образом, журналист повернулся к объективу камеры. Многие видели таинственную монашку. Но упала ли она сама, или кто-то ее толкнул, мнения свидетелей расходятся. «Замек, к нам никто не пристает с вопросами», тихо произнес Стефану. «А для чего? Они понимают». что все самое интересное мы придержим для себя. Им сто процентов уже известно о найденной в море одежде. Никогда не поверю, чтобы у неаполитанского телевидения не было в полиции своих осведомителей. А еще у меня пленку утащили, которую я до теплицы купила. Востроглазая женщина потянула на себя микрофон. У нас такие вещи никто не ворует. Профессионалы вилы чистят, это да. А по мелочи никто ничего не возьмет, все свои. Ну вот я и подумала. что здесь что-то не то. «Рози, этой клеенкой ты всем уже мозг просверлила», у Коризина покачал голову седой мужчиной. «Не клеенку, а пленку на теплице», — обиделась Рози. «Ну кому она понадобилась? Кому?» «Не монашке же», — схохмел журналист и сделал знак оператору «отключить камеру». «Вам весело, а мне за ней опять в Неаполь ехать». И стащили ее как раз в ночь, когда праздник был на площади. «Хэнсио пропал, и моя пленка тоже». Очень удачная логическая цепочка. Энцо, Манашка и Клиёнка. Журналист попытался освободить микрофон из цепких рук Хрозь. Вам бы в полиции работать, ей-богу. Не Клиёнка, а Плёнка, упрямо твердила женщина. Когда нас по телевизору будут показывать? Так показали уже, хохотнул репортёр. И, наверни, кого-то у них в новостях повторят. Поспешил он успокоить расстроившуюся было Хрозь. Где вы живёте? Лола неожиданно выступила вперёд. Руся посмотрела на неё оценивающе. Но тут же узнала. Ах, Лола с пятого канала. Здорово. И тут же кивнула в сторону Стефана. Забыв о заданном ей вопросе. Вы почему не снимаете? Мы уже засняли всё, что надо. Так где вы живёте? Вон там, напротив кладбища. Она показала наверх, в темноту, где в свете луны просматривались черепичные крыши стоящих на склоне один на другом домов. Лола тут же вспомнила. что именно там ищите, потеряли след. А чем вы занимались в ночь праздника? Работала, пока туристы не затошлись. У меня тут маленькая джелателия на набережной, пояснила Роза. Только под утро закончила, пока прибралась, двери закрыла. Домой лишь в четвертом часу вернулась. А пленку когда украли? Вот тогда и украли, как с праздника монашки пришла. Гляжу, а пленки-то нет. Лол, нам надо еще с каналом связаться и репортаж подготовить. Стефано потянул телеведущую в сторону. А вы её прямо на улице бросили? Клола сама не понимала, что её так зацепило. Рядом с входом положу в саду. Правда, калитка у меня на ключ не закрывается. Я всегда там шла и тяпки с лопатами оставляю, и ничего никогда не пропадало. Женщина, казалось, совсем не спешила идти спать. Неаполитанские журналисты собрали аппаратуру и вежливо попрощались. Марут начал расходиться. Большое спасибо. На этом всё. Сказал за Лулу Стефан и потащил её к машине. Да чего тебе эта клеёнка сдалась? Нам к эфиру надо готовиться. Третий час уже. Не клеёнка, а плёнка, машинально поправила его Лулу. Когда репортаж был полностью подготовлен, Лулу всё ещё отсматривала кадры с падением женщин. Стефан оказался прав, говоря, что люди так не ходят. Моножка плыла, словно во сне. Так картина двигается, киношное привидение. Плавно покачиваясь, в развивающейся одежде. Лола не знала, как объяснить это зрителю, поэтому воздержалась от комментариев. Пусть сами решают, на что это больше похоже. Увеличив фокус, ей удалось разглядеть глаза. Большие, не мигающие, бесстрастно пронизывающие черноту ночью и ярко выделяющиеся на темном лице. Момент падения был зафиксирован Стефана совсем неплохо. Вот она остановилась, покачивая, нагнулась еще ниже, сматывая в морские волны. И вдруг, будто решившись, прыгнула вниз, раскинув руки. Никто её не толкал, сама упала. Падающее тело казалось субтильным и невесомым. Молодец, Стефан. Весь материал с манашкой укладывался в 25 секунд. Что для эфирного времени совсем немало. Единственное, что смещало логу, и с чем было невозможно бороться, расследование упорно смещалось в поместическую колею. И даже такая реалистическая деталь, как одноружная одежда, На самом деле, только подчёркивала фантастичность происходящего. Лола напомнила зрителям о пропаже Энцо, отметила, что новые следы пока не найдены. И тем самым в их репортаже история о похитившей его монашке получила невольное подтверждение. Хватит медитировать, нужен материал. Отправляй его на канал и баньки. Завтра тяжёлый день, откликнул ей Стефано. Лола и сама знала, что завтра прибудет технический отдел, чтобы наладить прямой эфир. Рано утром также обещало пожаловать дано. Так что спать оставалось от силы часа 4. Уже лёжа в постели, она прочитала сообщение, которое ей прислал Капеллини. Написав ему несколько ответных ласковых слов, она счастливо улыбнулась и погрузилась в сон. Ей было приятно, что он ничуть не обиделся на то, что она прервала телефонный разговор. Для неё это стало очередным доказательством ментальной силы никол и его уважения к её работе.